Спустя два дня, отправив кучу писем в столицу Урла-Колоквилл, вся наша компания, свидетели потерпевшей и обидчики прыща, уже стояли перед волшебными зеркалами в заветном лесу. Айрон, на которого один вид моей летней резиденции навевал задумчивость, сдрагивал от слишком резких звуков. Зато подруги накинулись на меня чуть не с кулаками упрекая в том, что я ни разу, ни разу не сводила их сюда. — Вот, значит, как ты живешь! — визжала Лея, а Лея, сунувшись в одной из дверей резиденции, чуть не убила меня на месте. И как не пыталась я ей втолковать, что все увиденные ей оружие всего лишь морок, который исчезнет за границей заветного леса, она не хотела и слушать. Я умоляюще посматривала на Карыча. Пусть пугнет как-нибудь мавку, крутящуюся перед зеркалом. Платья на ней менялись с такой катастрофической быстротой, что даже у меня закружилась голова от этого мельтешения. — Ты мне его подаришь? Подаришь? Вот это золотое! — Дарю! — обреченно махала я рукой. — И тебе дарю! — рычала я Алии с безумными глазами, сжимавший полменеющий зогнутый меч. Один сиятельный не нарушал моего душевного спокойствия, просто стоял и экспериментировал с архитектурой, там и сям меняя башенки, украшая своими барельефами стены. Комункул беззастенчиво пытался тырить все то, что, по его мнению, плохо лежало, рискуя надорваться. Овечка, заявив, что им все равно со дня на день балаган открывать, вызвалась быть представителем от школы, сопровождающим учеников. Встребовав себе братьев-богатырей для солидности. Кстати, Зоря с самого начала не отходила от меня ни на шаг. — Ну, наигрались уж! — ехидно поинтересовалась овечка. — Может, тогда пойдемте, госпожи и ученицы? Она подтолкнула Велия. — Давай, ты у нас княжевский, представляй, куда выйдем. — Давай глянем на сокровищницу предложил Гомунку, говорят, хорошее место. «Лучше в арсенал», — сказала я, косясь на аллею с ее дурацким мечом. «Хотя я тоже одно хорошее место знаю, прямо рядом с Кремлем». Не успела я об этом подумать, как зеркала отразили это самое место, и вся компания отшатнулась. Девчонки завизжали, а парни призгливо поджали губы. — Да, Верилея, никогда не знаешь, где тебя носит, — ехидно произнес Верик. — Я там ночью была, ничего не видела. С трудом выговорила я, борясь с тошнотой. Сквозь мутное стекло больших жбанов на меня таращились разные уродцы, плавающие в крепком вине. Зато теперь я знаю, что такое консткамера. — Давайте ограничимся резиденцией фон Птица предложил Велий. «Давно в кандалах не сидел?» — осведомилась я. Велий как-то странно глянул на меня, хлопнув себя по лбу, будто вспомнил о чем-то, и парадное крыльцо с грифонами растаяло. «Нам действительно не стоит лезть со своими проблемами к магам. Я вспомнил о другом варианте». Он виновато улыбнулся. «Я совсем забыл. У меня же там дом есть, хотя я уже пять лет в нем не появлялся». Надеюсь, еще стоит. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Хочется верить, что он выдержит твое появление. — А где бельчонок? Где бельчонок? — завертелась овечка. — Вот оно, ваше, этот артист! — с кривой усмешкой сказал Анчутка, а следом Васька раскрыл пасть и выплюнул слюнявый комок. Оборотень выглядел настоящим чудищем из кунсткамеры, с той лишь разницей, что он жалостно стонал. Не пугайте меня! Я осенью уже платил за эту экскурсию ей. Он показал на меня. Че врешь-то? Я совершенно не помню среди первокурсников никакого бельчонка. Я последним был. А, -а, -а, -а это которого два дня полис лесу ловили, разулыбался Карыч. «Шустрый какой!» Оборотень закатил глаза и потерял сознание. «Все, хватит с блаством! притопнула овечка. «Выносите тело, богатыри, за мной!» И она смело шагнула в зеркало. «Привет всем!» — сказал овечка мирно обедающей челяди. «Нечисть на дом заказывали!» Люди в ужасе уставились на говорящую овцу, по бокам которой стояли жуткие громилы, царские одежды которых медленно таяли, отчего казалось, что они меняют личину, приспосабливаясь к человеческому образу. Но все бы обошлось, не влезя Айрон со своим воспитанием. «Здрасте!» — с улыбкой сказал он, обнажая клыки. И ведь ничего плохого не хотел. «Ну вот, здесь я и жил до двенадцати лет». Комната была не так уж и велика, и ничего о детской в ней уже не осталось. Огромная карта северска на стене, шкаф до потолка, набитый книгами, большая кровать, над столом модель корабля. — Сам сделал? — спросила я, проводя пальцем по борту модели. — А что? — смутился маг. Корявенький. — Мне тогда было лет семь. — Виновато, — пояснил вели — Вилли, там эти твои слуги, по-моему, собрались забаррикадироваться в кладовой, — сообщила Алия. Больше всего Лаквилка возмутила потери меча до такой степени, что она сначала даже не хотела со мной разговаривать, но потихоньку стала отходить. Вилли вздохнул. Никуда идти ему не хотелось. Он имена-то этих людей с трудом мог вспомнить, хоть и считался их работодателем. Да и управляющий не сразу узнал своего хозяина так что магу пришлось изрядно попотеть, доказывая, что он именно Вель. Я ожидала от столичных жителей более спокойного отношения к нечисти. Так ведь нет, стоило их оставить один на один с вампиром и овечкой, как начали творить всякие глупости. Судя по тяжелому вздоху, вели думал так же. Алия окинула комнату взглядом и многозначительно улыбнулась. «Чего улыбаешься?» – насупилась я. Гомункулой Зорю он в людской поселил. Меня и парней слей в гостевые комнаты, а тебе так предлагает свою бывшую спаленку. Дом мага оказался немаленький, три этажа и действительно в трехстах шагах от Кремля. Садик был невелик, но и это в центре столицы было роскошью. Быстро прошвырнувшийся по улицам Зоря, вернувшись после прогулки, сел, сложил руки на коленях и заметил, что соседние дома охраняют такие страшные мордовороты, что на них и смотреть-то жутко. Значит, и люди там живут соответствующие, не чита нам. — Надо было Эпса с собой взять! — со вздохом сказал богатырь. эпсы произвели на него неизгладимое впечатление, хотя, казалось бы, и драконов видел, и с рвать ними общался. — А то будут тут нос задирать! — я, хмыкнув, заметила. С нами не позадираешь, один айрон чего стоит. Господин айрон, это да, это сила, согласился Зори, косясь на вампира. Только Эпсобов все равно не помешали. Очень впечатлила засечного богатыря моя личная охрана. Собравшись в гостиную камином, мы с интересом смотрели на управляющего, а управляющий с несчастным видом на нас. по такше управляющий этим домом, прошу любить и жаловать», — представил его Велий. Сколько себя помню, он всегда ухаживал за этим домом. Хидим, лысеющий чернявый меренец, робко улыбнулся нам. «Пока мы будем в княжеве, на нем будет лежать нелегкая обязанность следить за тем, чтобы вам было удобно. И еще». Велий повернулся к управляющему. «У моих друзей юмор как у нечисти». Поэтому не обращай внимания на их шутки. Грозно посмотрев на нас, он прибавил. А вы не смеете пугать прислугу.